Глава 20. Питер. Нас заметили еще на вокзале, когда мы только вышли из поезда. Не знаю, был ли кто-то из людей Вышенцева в самом поезде, но здесь они явно крутились. Причем теперь по два-три человека. Видимо, учли свои прежние ошибки. А может, на территории Новгородской республики у них возможностей побольше. Ребята, если не устали, айда сразу на каток. Предложил Реутов, и мы согласились. «Будьте начеку!» — проронил я, когда с друзьями шли по вокзалу. «Сейчас нет смысла дергаться, но как только выберемся отсюда и найдется возможность затеряться в толпе, сразу уходим. Мы сюда не отдыхать приехали». И все же отвязаться от компании Серпухова оказалось непросто. Прямо на вокзале Пётр взял в аренду автобус, который довез нас до катка. «Дамы и господа, канал Грибоедова!» — декламировал Радник. «В летнее время здесь катаются на лодках, а зимой на коньках». Река действительно замерзла, а поверхность идеально раскатали, превратив в самый настоящий каток. С одной стороны канала до другой были натянуты праздничные флажки и гирлянды, которые до сих пор не сняли после праздника. Здесь собралось сотни-три человека. именно сюда мы отправились гулять. Казалось бы, отличное место, где можно расслабиться и предаться романтическим настроениям. Сама обстановка располагала. Но мы с Полиной были напряжены и нервно оглядывались по сторонам. в любой момент ожидая нападения. Аренда коньков обошлась всего в пятьдесят копеек. После грабительских цен в десятках рублей это казалось сущими пустяками. Мне потребовалось минут пять, чтобы вспомнить, как стоять на льду и кататься, а вот у Полины получалось куда хуже. «Ты где так научился?» «Там, где научился, уже не учат», — ответил я с улыбкой и взял девушку за руки. «Держи за меня и повторяй. Сейчас сделаем пару кругов вдоль канала». Как оказалось, Буров неплохо катался. А вот Гера вообще ждал нас за пределами катка. Похоже, у парня просто не было времени, чтобы научиться. Пока девушка старалась хотя бы не упасть, я старался придерживать ее и посматривал по сторонам. Люди Вышинцева оказались далеко не идиотами, и не полезли за нами на каток, а наблюдали со стороны. Вот только с каждой минутой их становилось все больше. «Уходим». Я повел девушку к выходу из катка, где мы разулись, и присоединились к Балычёву. Дима заметил наш маневр и поспешил следом. Что-то случилось? Тут уже десятка-два странных людей, которые трутся поблизости. Пора уходить. Как только наша четверка собралась воедино и направилась в сторону выхода, подонки раскрыли свои планы. Бухаров, а я его узнал, направился к нам под прикрытием троих соратников. «Господин Архиипов, рады приветствовать звезду Олимпиады в Санкт-Петербурге. Как здорово, что вы почтили нас своим визитом!» «Справедливости ради стоит отметить, что перед вами три олимпийских чемпиона. Но нам нужны только вы!» Григорий улыбнулся и склонил голову на бок, прекрасно понимая, что до меня дошло каждое произнесенное им слово. «Они просто дают мне выбор. Сейчас я могу уйти один, но если откажусь, проблемы будут у всех. Он с нами!» Авторитетно заявил Буров и вышел вперед. Благородно, логично, учитывая, что Дмитрий Ратник, но безрассудно. Сейчас люди Вышенцева могут даже не посмотреть, что Буров из дворянской семьи, и убрать его с пути, как досадную помеху. Люди Бухарова начали действовать одновременно. Чувствовалась подготовка. Сразу двое рванули к Бурову, один потянулся к Полине, намереваясь ее вывести из строя. По телу прокатилась ментальная атака, которая прошла даже сквозь мой барьер. Нет, массовой атакой они мой щит не пробьют. А вот точечный — совсем другое дело. Нужно что-то решать, пока дело не приняло дурной оборот. «Паря наших бьют!» — заорал Булычев и кинулся в драку. Безумие со стороны парня, учитывая, что он не неодаренный. вынес с одного удара и не заметят. Но механик так привык участвовать в поединках против студентов и быть частью команды, что даже на секунду не задумался о возможных последствиях. Его крик сработал как следует. Потасовку заметили среди отдыхающих. И если большая часть замерла, наблюдая за дракой, Серпухов и его ребята помчались на помощь. Теперь на нашей стороне было хорошее подкрепление из семерых студентов. Да, в среднем они были слабее бойцов Бухарова, но пока мы давили числом. «Парни, прорываемся!» Рядом со мной очередная иллюзия превратилась в дымку после удара противника. Но я особо не расстроился и тут же отправил его в нокаут. Какой-то он слабенький, даже дар не использовал. Неужели решили взять голыми руками? Вряд ли мои возможности они видели, а теперь я стал еще сильнее. Создавал иллюзии и уходил от удара благодаря предчувствию опасности. И все равно нас давили, если не качеством, так количеством. Булычев держался за рассеченную голову. Буров дрался сразу с двумя, а Бухаров пятился, решив дождаться подкреплений. «Архипов, не валяйте, дурака! Мы просто хотим поговорить!» «Я уже видел, как вы разговариваете под Волоколамском. Надо было прихватить кусок обшивки с рысака и ткнуть носом ваши добрые намерение». «Мы все равно возьмем числом. Из Петербурга вам не выбраться!» «Посмотрим!» Заблокировал удар очередного противника, а Полина обошла его сзади и врезала по почкам. Пока парень не пришел в себя, одним хрыстским ударом сломал ему челюсть и пинком отправил на брусчатку. Нет, этот был даже не неодаренный, иначе нам бы его так просто не взять. Неужели у Вышинцева кадровый голод и приходится брать всех подряд? Добраться до Бухарова пока было нереально. Он отступил на пару шагов, а к нему на помощь со всех сторон уже мчали свежие бойцы. «Уходим дворами!» Началась самая настоящая беготня. «Вот только я прекрасно понимал, что преимущество у людей Вышенцева. Не только по той причине, что они знают планировку этих дворов, но и потому, что их банально больше. Даже если мы сейчас смогли положить троих бойцов, пусть и благодаря Бурову, нет никакой гарантии, что сможем повторить то же самое». Архипов, сматывайся, мы тут разберемся!» – орал Серпухов. «Нет, сзади, конечно, нас прикроют». Серпухов с ребятами выбрали скотка, и люди Вышинцева тут же уложили Реутова на лопатки. Теперь Пётр точно не отступит, пока не отомстит за поруганную честь друга. Конечно, стоило бы остаться и помочь ему, но шансов на победу нет, да и потом, они Вышинцеву интересны. Максимум полежат до прихода целителей. Лучшей помощью от меня будет уйти подальше от всех, кто имеет желание меня защищать. С теми, что остались на катке, Серпухов с компанией справится, а остальные увяжутся за нами. «Именно поэтому я мчался впереди всех, рассчитывая, что в крайнем случае схватят только меня, а на остальных махнут рукой. «Андрюха, сюда!» Генка выскочил из-за здания напротив и замахал руками. «Блин, вихрь!» «С одной стороны, после Москвы мне хотелось начистить ему репу. С другой, он здорово нам помог перед полуфиналом». И пусть я изначально не поверил в его слова. В конечном счете, информация от Генки помогла нам победить. «Ладно, думать некуда, нужно решаться». Помчился в сторону старого друга И остальные ребята побежали за мной Сзади уже начали работать спектры И в спину летели огромные куски камня И порывы ветра Нужно было срочно уходить с прямой линии Поэтому Генка подвернулся под руку Как нельзя кстати По пути зацепился за скамейку И едва не упал Ох уж эти узкие улочки Петербурга Негде развернуться Сзади тяжело дышал Булычев А Полина немного подстала. Подожду ее за поворотом Благо, на поясе висит трофейный Браунин, который перекочевал ко мне еще в поезде на Москву. Зря, что ли, перепрятывал его по поездам на каждой границе. И вот только стоило мне повернуть за угол, в голову пролетел мощный удар от одного из громил Вышенцева. Я отлетел в сторону и распластался на покрытой льдом брусчатке. Голова закружилась, но буквально через пару секунд зрение вернулось, а с ним и способность оценивать окружающую обстановку. Громила уже подошел ко мне и схватил за воротник. Здоровый гад. Метра два роста. Его силы оказалась достаточно, чтобы держать меня в воздухе на вытянутой руке. Вот только парень не учел, что у меня на поясе висел трофейный браунинг. Не смыкайся, годеныш, от ребра переломаю! Пригрозил мне здоровяк и слегка врезал по ребрам, отчего они загудели от боли, а я непроизвольно закашлялся. Ничего, посмотрим, насколько ты силен, без дара. Нащупал пистолет, снял его с предохранителя и дважды нажал на спусковой крючок. Тело громило и а хватка ослабла, из-за чего я тут же шлепнулся на мостовой и пересчитал окрестные камни копчиком. «Ну, вяленые мухоморы!» — скривился от боли и попытался встать. Боковым зрением заметил движение поблизости, оглянулся и увидел Генку, стоящего на коленях. «Брат, Андрюха, прости, брат! Если бы ты не сунулся, мне бы край, сам понимаешь!» «Не брат ты мне, вихрь!» Плюнул ему под ноги. Но Генка лишь упал лицом в землю и принялся рыдать, всхлипывая время от времени. Подавил себе желание пристрелить эту скотину. Неохота тратить время и патроны. Их у меня было всего шесть, и два из них уже потратил на громилу, который сейчас валялся рядом в луже собственной крови. Вообще, странная эта штука жизнь. Буквально пару месяцев назад мне было жутко представить, что кто-то может погибнуть, а тут за три дня прикончил уже второго человека. Первым был тот самый оператор Русака, который хотел покромсать меня на части. С другой стороны, они сами нарвались и угрожали мне, так что моя совесть чиста. Я просто защищал собственную жизнь. Ниха не сиделось мне в этой дурацкой академии. Еще бы годика-два протянул, а там бы уже разобрались. «Андрюха, держись!» Из-за дома вырвался Толик. Заметил, что его кулаки были сбиты в кровь. Когда это он успел? «Толя, какими судьбами?» Нас привезли сюда с Новгорода вас ловить. Разбили на пары подвое. Вот я своего напарника и приголубил. Глянь, кто тут у нас носом хлюпает. Ага, подонок. Толь осунулся было Генке, но я его остановил. Толь, времени в обрез. Некогда об него руки марать. В это время из-за поворота появились Полина, Дима и Герасим. Балычев едва стоял на ногах, а кровь залила все лицо. Андрюх, надо Аню найти. Знаешь, где она? Нет. Толь, прости, но мы уходим. Если по пути встретим Аню, тогда другое дело. Я ее не брошу. Твой выбор, старик. После Генки я не намерен рисковать. Нет, будь я уверен в истинных намерениях ребят, я бы бросился их выручать. Но что, если это очередная ловушка, призванная замедлить нас? Целая толпа во главе с Бухаровым мчалась в мою сторону. Дима стал рядом со мной, как и Толик. Полина заняла позицию сзади. Геру уложили на брусчатку позади, потому как он уже не мог стоять на ногах. «Нам бы хоть минутку, чтобы Поля смогла сконцентрироваться и подлечить парня». Но времени не дали. Проблема одаренных в том, что они слишком полагаются на собственную силу. Когда Бухаров и компания отвлеклась на Бурова, я снял с пояса трофейный браунинг и всадил по выстрелу в голову ближайшим ко мне бойцам. Четыре пули отправились по адресу. Правда, я попал всего дважды. Уроков стрельбы в академии явно не хватает. Зато атака захлебнулась. Первые ряды замерли, считая, что я буду стрелять и дальше. — Да ну их клешем убейте всех! — заорал Бухаров, понимая, что сейчас половина его отряда вышла из строя. Снова начали работать спектры. Они обрушили на нас настоящий шквал из кусков брусчатки и вихря. Буров прыгнул в сторону. Полина присела, закрыв уши руками. А Толик бросился на меня и сбил с ног. — Я заметил, что атака была направлена в основном на меня. Похоже, парни реально испугались за свои жизни. Один из булыжников зацепил руку, второй прошел по касательной, зацепив голову. И все же основной удар принял на себя Толик, который в прыжке повалил меня на землю. Стоило мне подняться, я понял, что с другом беда. Он лежал в луже собственной крови и мелко дрожал. «Толян, ты чего? Брось, нам же еще домой через арку топать!» «Андрюха, я... уже все... Помоги... они! Толя сжал мою руку так крепко, как только смог, и замер, сцепив зубы от боли. А потом обмяк. «Твари! Всех прикончу! Я не с ними! Я не с ними!» Орал Генка, все еще стоя на коленях. Люди Бухарова уже окружили его, а кто-то из простолюдиного с винтовкой в руках вырезал прикладом. Генка упал на мостовую, а когда от него отошли, поднялся и помчался прочь. Сразу два выстрела прозвучали почти одновременно, прорезав тишину. И Генка рухнул лицом на дорогу. «Так и надо этой сволочи! Свои же застрелили, как собаку!» Вокруг Бухарова столпились четверо простолюдинов с винтовками и двое спектров. Теперь я мог четко выделить их из толпы. Люди с винтовками держали на прицеле Бурова и Полину. И я понял, что это конец. «Опусти ружье!» Я смотрел в глаза стрелку, который навел винтовку на меня «Опусти ружье!» Говорил медленно и спокойно При этом использовал дар в полную мощь И парень сдался Ружье уперлось в мостовую, а парень стоял столбом «А теперь отдай мне его!» «Кажется, у меня получается» Не знаю, вышло бы так с одаренными или нет Но этот парень повелся на мое влияние Неизвестно, чем бы закончился мой фокус с винтовкой Но с противоположной стороны от здания сорвался вихрь, подхватил камни и помчался, сминая всю компанию Бухарова. Григория вовремя толкнули на землю. Здорово досталось одному спектру, а вот стрелков и вовсе смело градом камней. Тот, что стоял рядом со мной, дернулся, словно это событие вывело его из оцепенения и вскинул ружье. Поздно. Я уже перехватил его рукой и в следующее мгновение задрал высоко вверх, а свободной рукой ударил в шею. Парень захрипел и упал на колени, а через секунду получил прикладом по голове и отключился. «Теперь у меня было ружье!» Буров тоже не растерялся, и как только вихрь рассеялся, рванул к ближайшему спектру и швырнул его через плечо. «Падать головой, о каменную мостовую вообще болезненная вещь! А если делать это с усилием, так двойне!» Спектр отключился, а из-за дома вышла Аня и бросилась к Толику. «Буров тут же повернулся к девушке, но я его остановил. «Дима, свои!» «Свои по Питеру не рассекают!» отозвался Буров, но девушку не тронул. «Вообще-то сейчас она нас спасла!» «Сейчас друзья дважды спасли нас. По крайней мере, меня так точно. Сначала Толик сбил с ног и закрыл собой от града камней, а потом Аня положила весь отряд Бухарова. И пусть половина из них быстро пришла в себя. Мы выиграли время, а преимущество было на нашей стороне». Уцелевший спектр поджег за собой стену огня и бросился бежать. А Бухаров сидел на мостовой, оширашенно вводя головой по сторонам. Оставшись один, Григорий повернулся ко мне и выставил перед собой руки. «Архипов, не спеши! У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться!» «Удиви! Из Петербурга вам просто так не выбраться! Это ловушка! Люди Вышенцева найдут вас, куда бы вы ни направились! Но я могу вам помочь в обмен на собственную жизнь! Автобус припаркован здесь, за домом!» «За руль может сесть любой из вас. Я же вмешаюсь только, если у нас остановят люди картели». «Откуда он не знает, что не подведешь. «Сам пойми, после такого провала на глаза Вышинцева мне попадаться нельзя. Он с меня три шкуры спустит за провал, и пособничество вам». «Зачем он меня ищет?» «Надеется, что сможет выведать хоть что-то полезное насчет той арки в Смоленске. Да и ему известно, что ты был близок с Драгуновым». «Андрюх, он дело говорит. С Питера нас не выпустят». даже если поедем обратно с серпуховым только хуже будет вмешался дима хорошо вот только кто поведет машину ну если сильно надо начал буров но на его перебил можно я полина уже добралась до Булычева и остановила кровотечение но кровь все еще не смыли с лица идет только пусть приведут тебя в порядок иначе у нас первый же патруль остановит дима сидишь рядом с Булычевым, и если понадобится вмешаешься остальные в салон а ты сидишь со мной, — повернулся к Бухарову и навел на него пистолет. — А с тебя я глаз не спущу. — Идёт. но помни, что ты обещал сохранить мне жизнь. В салоне поместились я, Полина, Аня и Бухаров, и все равно было еще полно места. Григорий посадил напротив себя, чтобы он не вычудил ничего. Пока добирались до автобуса, прихватил пару винтовок. Развернуться с ними в автобусе было негде, но никто и не говорит, что они окажутся бесполезными потом. Тело Тулика тоже пришлось взять с собой, потому как Аня отказывалась ехать без него. Сейчас Полина обнимала девушку и пыталась ее утешить. От былой вражды не осталось и следа. В этом горе девчонки были едины. Только сейчас, когда мы оказались в относительной безопасности, реальность происходящего навалилась с полной силой. Только что на моих глазах погибло не меньше дюжины людей, и некоторые из них прикончил лично я. Меня трясло от переполняющих эмоций, и пришлось активировать ментальную ауру, чтобы держать себя в руках. Ребята должны знать, что я держу ситуацию под контролем. Остальным моя аура тоже не помешала, потому как, относительно спокойная ситуацию перенес только Буров. Даже не хочу знать, приходилось людьми участвовать в таких боях раньше. Питер покинули быстро и без особых происшествий. Только за чертой города пришлось остановиться у кордона. Но тут вмешался Бухаров. Трое бойцов перекрыли нам путь, а с помощью ментальной сети, тут же растянутой по периметру, я чувствовал, что противников куда больше. Волхов, ты по что на дороге стоишь? Так Эдуардович сказал проверить всех. И меня? Да кто ж тебя проверит, стоит, Я же не знаю, что ты едешь. А теперь знаешь. Вали с дороги, мне некогда. Если Эдуардович узнает, что я опоздал из-за тебя, обоим голову снимет. Волхов поспешил убраться с дороги, а мы поехали дальше. Правда, наше счастье продлилось недолго. К полуночи пришлось остановиться, потому как заряд у автобуса сел. А до восхода солнца было еще долго. Зарядить автобус, естественно, было негде. Пришлось останавливаться на ночлег на обочине. Добрались до леса и похоронили Толика. Рыть промерзшую землю оказалось непросто. Но в автобусе оказались лопаты и кирки. поэтому через пару часов удалось вырыть глубокую яму, которую потом засыпали камнями. За время работы никто не проронил ни слова. Лишь когда прощались, проронили пару слов сквозь слезы. Толя заслужил лучшего, но пока мы сделали все, что могли. Не бросили в Питере, а предали земле, как полагается. Спать решили по очереди. Булычев, Аня и Дима легли спать первыми. Герасиму здорово досталось, и сейчас он едва держался на ногах. Кажется, у парня было небольшое сотрясение. Я вообще удивлен, как он смог вести машину. Думаю, не без помощи Димы. А не тоже было бы лучше поспать. Полина использовала дар, чтобы немного притупить переживания девушки, а я помог со своей аурой. Ну, а Бурову нужно было выспаться, чтобы сменить меня, потому как на всю ночь меня не хватит. Проспали всего по три часа каждый. Не знаю, что происходило во всем мире в это время, Но пока нас не нашли, и то уже хорошо. На наше счастье день выдался солнечным, хоть и не особо жарким, все-таки зима. Кое-как на солнечных батареях дотянули до вытигры, где удалось зарядиться как следует. Куда дальше? Бухаров смотрел на меня с тревогой. С помощью дара я чувствовал, как он волнуется. Неужели решил, что я его прикончу здесь? Карта есть. Я взглянул на Бухарова, но тот отрицательно покачал головой. Тогда на север. К обеду добрались до какого-то охотничьего поселочка, ютившегося среди высоких деревьев. «Застряли!» — произнес Дима, когда машина встала на краю деревни. Он дал задний ход, и автобус кое-как выбрался из ямы. Конечно, такой шум не мог остаться незамеченным. К нам направилась небольшая группа, вооруженная охотничьими ружьями. Может, спросим у них дорогу? Судя по серьезным лицам охотников, диалога у нас не выйдет. Слушай, Архипов, кажется, нам здесь не рады. — заметил Бухаров. — Разберемся. Первым вышел из автобуса и направился к охотникам. В случае чего активирую дар. Вчера, конечно, я израсходовал его почти весь, но за день нашего путешествия он успел восстановиться. — Кто такие? Длиннобородый мужик в меховой шапке и тулупе вскинул ружья, и остальные последовали его примеру. — Семь человек. И если я правильно чувствую, никто из них не владеет даром. Конечно, мы могли бы попытаться справиться с ними. Но стоит ли оно того? Лучше попытаться решить ситуацию миром. Новых жертв очень не хотелось. Мы едем на север, и так вышло, что проезжали мимо вашего поселения. И что вам надобно? Ищем одного человека. Пока я общался с охотниками, Бухаров воспользовался ситуацией и рванул к автобусу. Устроившись за рулем, дал по газам и рванул вперед. «Стой!» Закричал мужик и первым выстрелил по автобусу. Дробью посекло обшивку, но Григория вроде как не задело. Далеко все равно не уедет, заметил Буров. Там заряда на пару минут. Автобус получил еще несколько выстрелов практически в упор, но смог вырваться на грунтовую дорогу и скрыться за деревьями. Бросил вас, подельник, заметил длиннобородый охотник. Ну Ничего, разберемся, кто вы и откуда. А главное, зачем пожаловали? Ведите их к оку. Она их быстро раскусит.